Глава 42. Бетти. Просто говорите правду. Учила меня адвокат. Так я поначалу и делала, но сторона обвинения практически растерзала бедную Поппи. Они словно пытались обвинить ее, хотя судили меня. Очевидно, хотели добиться от меня показаний, что эта Поппи велела мне столкнуть Мэтью Гордона. До выступления Поппи я не понимала, насколько подлым был тот человек. Бедная моя невестка. Ее жизнь была поразительно похожа на мою. Когда настала моя очередь выступать в суде, я услышала голос Джейн. Скажи им, что это сделала ты, внушала она мне мягким, вкрадчивым тоном. Это расплата за то, как ты обошлась со мной. Это станет твоим покаянием. И тут я увидела, как Поппи смотрит на меня с публичной галереи. Я боялась, что ее каким-то образом могут притянуть к делу, поскольку суду было известно о словах Поппи, что она хочет убить Мэтью. К этому моменту у меня голова шла кругом, поэтому я решила последовать совету Джейн и взять вину на себя. "Я сделала это", внезапно выкрикнула я. Я толкнула Мэтью Гордона под поезд!» А затем присяжные признали меня виновной. И мне пришлось долго напрягать мозги, как сказали бы мои внучки. Я уже согласилась, что несу полную ответственность за смерть Мэтью. Кроме того, у них были показания свидетельницы, девушки с Виалончеллию, утверждавшей, что мы дрались, и она почти уверена, что я столкнула Мэтью. Конечно, она ошибалась, но правда заключалась в том, что вокруг было так много людей, прижатых друг к другу, что никто не мог толком разглядеть, что произошло. Я не знала, что камера японского туриста с ее современными наворотами сделала короткий четкий кадр. Это был мой шанс искупить смерть Джейн, которого я ждала более сорока лет. Но она не выполнила свою часть сделки. Джейн все равно мучает меня во сне. Ты действительно думала, что я тебя отпущу? смеется она каждую ночь в моей камере. Тебе никогда не будет покоя, Бетти, никогда.